Кивнув он, мне глядя, взял чайную чашку, выплюснул на траву остатки чая, наполнил её доверху водкой и под нашими внимательными взглядами залпом выпил. После чего эльф застыл с вытрощенными глазами и открытым ртом. аренард Кирин и Албрит с уважением уставились на него. «Это... несколько крепче, чем вино. Водка», — пробормотала я, пододвигая окаменевшему эльфу бутерброд с колбасой. «Вы бы это... выдохнули и закусили».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 «Какая мерзость!» — Эральда передёрнула. «Уберите эту гадость со стола!» «Риббит! Риббит!» Тут же заволновалась Лина и отпрыгнула в сторону от руки эльфа, которому было поручено её забрать. «Ваше Высочество!» — раздался недовольный голос и релива. «Вам не кажется, что пора бы отпустить чужую невесту?» «Кстати, да. Владыка Эральд посмотрел на меня. Я так и продолжала сидеть на коленях у Асберта и была настолько ошарашена всем происходящим, что совершенно об этом забыла. и сидела машинально поглаживая Филю. «Не стоит обнимать чужую невесту!» Леро финор не поворачивая головы, бросил он. «Помогите встать вашей будущей жене!» Но попытался оправдаться Асперт и отдернул руки с моей талии. Она одновременно с ним хотел что-то сказать Элфенор. Но я, это я попыталась вставить хоть слово. «Она не его невеста!» — скрипнул зубами Эрелив и, и сам, протянув мне руку, сдернул с колен молодого демона.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 хотя ему были созданы для этого все условия, о чём я лично позаботился, то я по-прежнему настаиваю, чтобы леди дала шанс моему младшему сыну. И Велим в полном восторге от неё. И если только позволить ему, он станет хорошим мужем». «Ну уж!» — сверкнул глазами Эрелив и сделал шаг в мою сторону. А дальше начался какой-то безобразный гвалт.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 «А выгонят, приезжайте ко мне. Для вас обоих найдётся место и работа». «Благодарю, Лидия Виктория». Мужчина осмыслил мои слова и отвесил низкий поклон. «Я ваш должник. За всё. И за то, что не захотели стать моей женой, и за то, что не воспользовались моим браслетом, и за то, что предложили сейчас. Сочтёмся? Я тоже предпочитаю иметь хорошего друга вместо плохого мужа. Да, Ирилиф?» Обратилась я, наконец, к жениху. «Значит, воспользовался возможностью влюбить меня в себя?» Ведь дядюшка всё для этого сделал? Вика, Лирел растерялся. Ты всё не так поняла. от чего же? А мне кажется, я всё поняла правильно. Значит, невеста есть и домогаться не будешь? И в телохранители пристроили самого красивого родственничка, чтобы поближе к телу, так сказать. Да? Интересно даже. А я-то всё гадала. С чего это вдруг вольный охотник, путешественник, как тебя охарактеризовали, согласился жить на одном месте, да ещё быть постоянно привязанным ко мне?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 Кто именно произнёс предыдущую фразу, я так и не поняла, так как была сосредоточена на разговоре с Рилом. «Вы решили...» Из моих волос во все стороны полетели шпильки. «Мика, не нервничай!» — подал голос Филимон. «Вы за меня решили, что мне нужен отбор женихов?» Меня накрыла волна ярости. «Откуда такая уверенность, что мне нужны ваши женихи, а?»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 Или может обезопасить тем, что под видом телохранителя подсовывают мне своего родственника, чтобы прибрать к рукам переход? Вики. Рил попытался преградить мне дорогу к столу, куда я медленно двигалась. Я клянусь, всё совсем не так. Мне нужна только ты. Виктория право мы не хотим ничего плохого, — заговорил алпред Вы ведь одинокая девушка, муж сможет. Так, я замерла на месте, не обращая внимания на свои волосы, которые хлистало ветром. Или не ветром.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 «Да, мужчина вы в конце-то концов! Почему вы все ведёте себя, как стая озабоченных кроликов?» Я всплеснула руками, а над моей головой полыхнула молния. Повисла напряжённая тишина, которую, казалось, можно было резать ножом, и за столом завизжалась Елена, до этой секунды сидевшая как мышка и не привлекавшая к себе внимания. а опустив руки, я уставилась на всех мужчин. но ты, мать, даёшь!» — донёсся обалделый голос Филимона.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 Почему по замку и здесь бегает куча кроликов? Где правители? И где вся наша охрана?» «Ари», — я испуганно на неё посмотрела. «Это я их. Но я не специально, честное слово». «Как по замку?» — дошли до меня её слова. и а что? И наших охранников-демонов?» «О, Господи!» — я снова схватилась за голову. А количество кроликов вокруг увеличивалось. Причём большая их часть была с маленькими чёрными крылышками, как у летучих мышей. Точно.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 Филя тоже шептал, как и я. «Ты же вообще-то в была перед тем, как всё это случилось». Мы посидели ещё пару минут, и снова ничего не произошло. Кролики-правители обменялись многозначительными взглядами и ещё придвинулись ко мне. А я? А я в очередной раз осознала, что я никчёмное существо и ничего не умею, что сил у меня нереальное количество, а управлять ими совсем не могу. Я смотрела на кроликов и мысленно прощалась с жизнью.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 И что мужчина, которого я люблю, сейчас сидит у меня на руках в кроличьей шкуре. Думала я над всем этим, а по щекам текли слёзы. Я уткнулась лицом в мех и релива и всхлипнула. — Викау, не плачь. Лучше придумаешь, что делать, — позвал Филимон. — Не знаю. Я подняла заплаканное лицо. — Я же пыталась. Это я во всём виновата. Я всё испортила. У меня вырвалось рыдание, и я прикусила губу. — Но я не хотела, клянусь. Сидящий на моих коленях и релив приподнялся на задние лапки и ткнулся мордочкой мне в лицо, и меня накрыло окончательно. «Фей, где же вас носит, когда вы так нужны?» выкрикнула я в небо. «Ну помогите же!» и спрятала лицо в ладонях. Рыдания буквально сотрясали все мое тело, и остановиться я не могла. Сидя на траве, на навзрыд, захлебываясь слезами, я плакала над тем, какая неудачница, и о том, что натворила. Вокруг раздавались какие-то женские голоса, что-то говорила Арейна,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 Но как же обидно всё бросать. Дом, Тимар, остальные жители замка, ставшие мне уже близкими. Столько сил сюда вложено, столько любви. Хоть Марса с Филей смогу прихватить. Фамильяру шепну по мысли связи, а он пёсика приведёт. Тут, судя по шорохам, кто-то подошёл к столу и сел напротив. Но я даже не шелохнулась. Истерика отступила, но на её место пришли апатия и упадок сил. Потом снова шорох. И ещё кто-то присел рядом и обнял меня за плечи.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 да еще из мира, обделённого магией. Глядя на неё, забываешь, что в сущности это волшебное существо, а не обычная смертная девушка. Отсюда всё произошедшее. Как ты не ожидаешь, что в ответ на твоё давление с позиции силы тебя превратят в зайца, в кролика, — обронил Ренарт. В кролика, — меланхолично исправился Кирин. Фей слишком давно не было в наших мирах. Мы уже и забыли, каково это, когда на твою силу отвечает сила более мощная. Так что это был полезный урок.